Глава 5. Надев мешковатые серые штаны и синюю блузу из популярной в среде простонародия конопляной ткани, Алекс подпоясался. Из конопли ткали в то время паруса. Поскольку парусные суда постепенно вытеснялись пароходами, то парусины старались найти иное применение. Нередко одежда для простонародья шилась не просто из конопляной ткани, а непосредственно из парусины, залежавшейся на складе. Затем обул стоптанные, но еще крепкие ботинки и с удовольствием притопнул ногой по старому ковру, лежащему на полу номера. Глупость, конечно же, но ностальгия же, черт возьми. Вылазка в рабочие районы – это вроде турпохода. Тяжелый переход, натертые ноги и плечи, комары, дым от костра. Но когда знаешь, что это романтика ненадолго и что вскоре вернешься в уютную квартиру, к водопроводу и туалету со смывом, можно поиграть в выживальщика, наслаждаясь красотами природы и непривычной обстановкой. А уж когда вернешься, скинешь тяжелый рюкзак и заляжешь в ванну? Благодать! Прекрасно, Пьер, у вас отменный глазомер. А как же, месье? Осклабился партия Щербата, спрятав денежку в карман и приглаживая шикарные бакенбарты В шевальежерах служил? Не абы где. Да и вы не первый постояли, что задумал поиграть в гарун Рашида. Шевле вид легкой кавалерии. Гарун-Аль-Рашид – халиф Багдада, которому сказочники приписали прогулки по улицам города. Якобы он переодевался и неузнанный бродил по Багдаду, отчего был в курсе любой творящейся там несправедливости. Попаданец кивнул с улыбкой, не отвечая на легкую подначку. Тема погружения в трущобы и впрямь очень популярна в определенных кругах. Что интересно... Почему-то трущобы должны быть именно парижскими, вроде как романтично. Русский барин, приехавший проматывать выкупные деньги, или немецкий юнкер, решивший покутить в Париже, могли сроду не интересоваться, как живут бедняки у них на родине. А вот жизнь бедняков парижских казалась почему-то интересной и достойной изучений. Реформа 1861 года сделала русских крепостных крестьян лично свободными и одновременно привязала их к земле. Крестьян вынудили выкупать землю по многократно завышенной, в 5-6 раз, цене, причем с процентами, одновременно всячески осложнив выход из общины. Хотя бы одна прогулка инкогнита стала едва ли не правилом хорошего тона в околобогемных и прогрессивных кругах. Дальше рабочих кварталов, сравнительно безопасных, редко кто заходит, обычно берут в качестве охраны Брау, мастера фехтования невысокого полета, которые подрабатывали телохранителями охранниками и наемными убийцами. И идут компании в несколько человек, чувствуя себя отважными первопроходцами в дикарском племени. Рабочие раскусывают таких этнографов на раз, относясь со сложной смесью презрения и классовой неприязни. Договариваться с Браво у Алекса желания нет, польза от них по большому счету сомнительная. Проверенные телохранители с рекомендациями стоят недешево, вводят туристов по тщательно подобранному безопасным маршруту попутно всеми способами раскручивая на деньги. Непроверенные же, спасибо, одному безопасней. Тем паче с трущобами, пусть и не здешними, знаком не понаслышке, да и опыт городских боев куда как побольше, чем у местных наемников. Полчаса спустя Алекс затерялся в рабочих кварталах, с любопытством оглядываясь по сторонам и не пытаясь притвориться местным. Поглазеть есть на что. Улочки бедных районов Старого Парижа пусть и не являются архитектурными достопримечательностями, но свой шарм у них есть. Шарм очарования. Узкие, кривые, верхние этажи часто больше нижних, так что почти смыкаются наверху. Солнца здесь почти не бывает. Стены домов выщерблены, крепко попахивающие мочой и экскрементами. Под ногами грязь вперемешку, лучше не думать, с чем она тут вперемешку. Но такого состояния безнадеги, как в Лондоне, нет. Живут побогаче, пусть и намного. Нет жестко закрепленной кастовой системы, печально знаменитых работных домов и облав за будущими моряками Королевского флота. Лица не то чтобы блещут интеллектом, но посветлее, чем в Лондоне или Нью-Йорке. Больше улыбок, смеха, меньше пьяных и наркош. Дети лучше одеты, среди них меньше рахитов. Малыши без опаски относятся к взрослым. Впрочем, это еще не трущобный район. Размышления прервали чужие пальцы в кармане блузы. «Найдешь что? Так поделись!» Бросил Алекс, не оборачиваясь. Рука исчезла. Ее обладатель захихикал и забежал вперед, посмотрев в глаза попаданцу. Среднего роста – физиономия, смахивающая на деголя вертлявый и узкоплечий, обманчиво слабый. Средний рост французского рекрута – ближе к концу XIX века, то есть в более благополучные времена – был 164,7 сантиметра. При этом нужно учесть, что солдаты отбирали более-менее рослых людей, то есть средний рост мужчины-француза был в то время менее 160 сантиметров. Попаданец уже встречал этот гальский тип, когда мужчина кажется голодным недокормышем. А нет, вполне крепкие ребятки, просто типаж такой. «Не боишься», Констатировал карманник удивленно. «Не местные, а не боишься». «После Лондона и Нью-Йорка-то?» пренебрежительно бросил бывший студент, глядя с высока. «Морячок?» оживился вор, делая непонятную распальцовку. Кочегаром однажды Атлантику пересек, больше на флот не тянет. «А чем?» Алекс тяжело поглядел в глаза вору. Тот начал было играть в гляделки, но через несколько секунд заглотнул и испарился. Исчезли и прочие мелкие сявки того же пошиба, крутящиеся неподалеку. Попаданцы сочли серьезным человеком из своих горгот харчевни или трактир низкого пошиба на одной из узких улочек привлек внимание яркой вывеской чуть-чуть не дотягивающей до почетного звания абстракционисткой. не выпивкой и закуской само собой а как своеобразная туристическая достопримечательность зайти что ли пробормотал алекс на французском замерев в раздумьях. брезгливо глядя на дверь с явственными следами крови пропитавшие неструганной доски. — Ай, заходи! — весело отозвался какой-то бедно одетый немолодой мужчина с красными склеротическими прожилками на щеках и носу, заскакивая в недра заведения. Нырнув вслед за завсегдатаем, едва не выскочил назад. Такого зловония давно не встречал. Вонючая, липкая грязь под ногами, из рвотных масс сгнивших объедков и плевков, тяжелые столы, и низенькие скамейки со стульями из полузгнившей изначально некондиционной древесины. Мебель липкая, даже на вид, с многолетними наслоениями. Давишний алкоголик, уже успевший получить до за грязный стакан какого-то мутного пойла и жадно глотал его, запрокинув голову, показывая крупный кадык и плохо выбритую щетину с прогуливающимися ложками на шее, выглядел самым приличным обитателем этого зоопарка. «Славное пойло!» Выкрикнул сип алкаш, допив стакан и залихватски поставив его на стойку. Настоящий сироп для забулдык! Папаша, тащи похлебку! Неопрятный мужик с сильно обвисшим пузом и щеками, лежащими едва ли не на плечах, равнодушно наполнил глиняную миску из стоявшего тут же котла. Запах ударил такое, что попаданец поспешил выйти. Он-то думал, что после лондонских трущоб и похлебки из объедков его ничем не удивишь. «Что, не по нраву еда пролетариев?» Взъярился внезапно невзрачный мужичок, вскакивая с лавки и вытягивая из-за пазухи большой нож с обломанным кончиком и явными отметинами ржавчины. Абриген казался себе ловким и умелым, размахивая оружием и пытаясь проворачивать простенькие финты. Факадан поморщился, столь похабной профанации благородного ножевого боя ни разу еще не встречал. Шаг навстречу, боковой в челюсть, Отчетливый хруст и обмякший мужичок падает в грязь, роняя нож. «Пьера!» — раздался какой-то бабий визг откуда-то из глубины помещения. «Пей его, братцы!» Вслед за визгом вылетел его тщедушный обладатель с занесенный над косматой головой табуреткой. Легко уклонившись от медленного удара, Алекс пнул его в колено и уже на полу добил ударом ноги в голову. Столь быстрая расправа над двумя задирами охладила пыл остальных. Благо, Их и было -то всего несколько человек, из тех, кто сохранил способность передвигаться. Хмыкнув пренебрежительно, мужчина вышел на улицу, воздух которой, еще недавно наполненный ароматами фекалий, показался ему свежайшим. Чувство это быстро прошло, но дышать и правда стало легче, по сравнению с кабаком-то. — Не понравился горгот? — не скрывая улыбки, спросил одетый как рабочий пожилой мужчина с мозолистыми руками. — Алекс! Поддавшись порыву, протянул руку работяги. «Хм, Эдмон!» Несколько удивленно ответил работяга, пожав руку. «Проведешь экскурсию? Денег немного, но в кабачке посидеть хватит». «А тебе зачем? Ты разве не из этих?» Парижанин сделал хитрый жест рукой, обозначавший членов преступного мира. «Хм, крови на мне немало, но уголовщины как раз нет, если по совести, а не по закону. Сам знаешь, как оно бывает». Эдмон, понимающе хмыкнул. Попаданец сейчас едва ли не открытым текстом признал себя браво. Специализация данного сословия чрезвычайно широка. По сути, городской наемник, не слишком отягощенный моралью, но придерживающийся некоего нравственного кодекса, весьма условного и плавающего от случая к случаю. «Издалека?» – спросил парижанин, не говоря «да» или «нет». «Не местный», – подтвердил Алекс, с хрустом крутанув шею. Просто город узнать хочу. Работать не планирую, но, возможно, посредничество. Походить нужно, принюхаться. Новый город, новые люди. Интересно. Эдмон прикрыл глаза, придумывая для себя легенду попаданца. Не отвечая, достал трубку и раскурил. Почему бы и нет? Сказал он наконец. Если не для работы, а интересно, врожденный парижанин с удовольствием покажет город. Для начала Эдмон провел Алекса по рабочему кварталу показав его нужным людям. «Чтобы не лезли лишний раз», пояснил он. «От грабителя не спасет, но задиры и уголовные шушеры лезть постерегутся. Некоторые детали поведения и манеры держаться уверили Факадана, что его чечероны... Проводник, экскурсовод. Не так-то прост. Не уголовник. Но в больших городах многие рабочие в юности состоят в каких-то бандах, да и позже подрабатывают по уголовной... И около уголовной специальности. Такие редко грабят припозднившихся прохожих или вскрывают дома. Зато сделать отмычки или укрыть беглеца запросто. Особым авторитетом в уголовном мире не пользуются, но имеют ряд неписанных прав, соблюдающихся достаточно строго. Среди таких уголовных работяг имеется своя градация авторитетов, и при случае они могут засадить взорвавшихся бандитов. Поберегись! хриплый возглас откуда-то сверху. Эдмон дернул Алекса за рукав и оттащил в сторону. Почти тут же из приоткрытого окна показалась старческая рука с горшком, и на улицу вылилось зловонное содержимое, расшая брызгами не столь расторопных прохожих. — Карга старая, чтоб тебе геморрой на старости лет привалил! Красочно выругался молоденький рабочий, вытирая брызги с парусиновой куртки и рябого лица. — Ведьма чумная! — Каблун! Специально откормленный кастрированный петух. Охотно отозвалась в видовницу происшествия, перегнувшись через окошко и показывая старушечье лицо с бульдожими щеками обрамленными засаленным до нельзя капором. Женский головной убор, вышедший из моды почти за четверть века до описываемых событий. «Яйца отрасти, щенок мелкий!» Старуха лаялась самозабвенно, явно наслаждаясь моментом. Парнишка быстро завелся, но через минуту сплюнул и поспешно ретировался, одарив поганую старушонку заговористыми проклятиями напоследок. Прохожие отнеслись к инциденту как к чему-то совершенно естественному, чуточку неприятному, но естественному, и скорее забавному. Пару дней Алекс потратил на прогулки с Эдмоном по рабочим кварталам. Экскурсии интересные, но сильно мешало привычке оценивать все с военной точки зрения. Где следует поставить гатлинг, прообраз пулемета, где посадить стрелков, сколько взрывчатки нужно на разрушение несущей стены. Попадание с толком не понимал, зачем его понесло в рабочие районы. Турпоход почти сразу превратился в нечто большее. Дело даже не в привычке военного инженера. Алекс пытался оценить людей, настроение и обстановку в целом. Так, будь то завтра ему придется сколачивать боевой отряд из здешних пролетариев. Дошло на второй день, когда из подсознания всплыла парижская коммуна, которая там случилось в 1871 году. В 1871 году после заключения перемирия с Пруссией недовольные парижане, не без основания считая правительство продажным, подняли восстание, в главе которого стояли социалисты, анархисты и неоякобинцы. Здесь же не факт, что случится что-то подобное. Пруссию загодя окоротили, так что франко-прусской войны может и не быть, тем более с такими печальными для Франции последствиями. По итогам Франко-Прусской войны Франция потеряла Эльзас и Лотарингию, ряд других земель. Помимо этого, проигравшая страна обязалась выплатить колоссальные репарации победителям. Социальное недовольство горожан очень высоко. Наполеона III сложно назвать образцом благоразумного монарха. Племянник старательно вляпывается во все возможные авантюры, подчас болезненно отзывающиеся для страны. Наполеон III был племянником Наполеона Бонапарта. Да и социальный строй в целом нравится далеко не всем. Мне-то это зачем? пробормотал попаданец, осознав выверты подсознание. Оно настаивало на своем, и Алекс решил продолжить турпоход. Просто потому что. Есть возможность пройти по настоящим трущобам, не влипая в историю? Я-то думал, когда решишься? Хмыкнул Эдмон, раскуривая трубку. Есть такая возможность, есть. Но не дешевое. Надо будет людям проставиться потом в трактире. Парижские трущобы оказались по-настоящему страшным местом. Какие-то катакомбы, только что на поверхности. Только и смог выдавить попаданец, увидев их с холма. «Катакомбы есть», – мрачно отозвался Эдмон, глядя в пустоту по мертвелыми глазами и явно вспоминая что-то очень личное. «Тамы под землей живут. Точнее даже, в основном под землей живут». Вблизи трущобы оказались еще страшнее. Куда там лондонским? Скособоченные. По большей части глинобитные дома, домики, сарайчики и постройки громоздились беспорядочной кучей. Какого-то намека на улице нет в помине. Хаос. Там щель в заборе. Здесь пройти можно прямо через кухоньку дядюшки Джорджа. Тут вместе строится охранников нужно нырять в самый настоящий подземный ход. Эдмон не преувеличил. Именно под землей живут по большей части местные аборигены. Проходя по узким подземным ходам, с торчащими кое-где подпорками, попаданец постоянно видел какие-то отнорки. В некоторых горят тусклые огоньки и виднеются человеческие силуэты, занимающиеся повседневными делами, и дети. Когда увидел первого из них, выглядывающего из какой-то крысиной щели, напугался страшно. Выходец из 21 века даже представить не мог, что дети могут жить в таких условиях. Пусть насмотрелся уже в Лондоне и Нью-Йорке, но до сих пор такие тягостные картины царапали сердце. Лужи под ногами, где дождевые источные воды смешались с мочой и помоями. Тяжелый спертый воздух, от которого покрываешься холодной испариной. Лица людей, провожающие их с безразличием или ненавистью в глазах. Беременные девочки-подростки с бутылкой абсента в руках, пьяные с утра. Вот так и живем. С горечью сказал чечероны покидая трущобы. По меньшей мере сто тысяч человек, вот так.